Следствие должно идти непрерывно несколько суток, иначе толку не будет. Следователь, положим, отстучал, отрычал, положены ему часы, а Бог знает, сколько ему уж там положено, то ли восемь, то ли все двенадцать, и ушел к жене и детям. Тогда на его место садится будильник и начинает пугнить. Сознавайтесь, сознавайтесь, когда же вы будете сознаваться, надо, надо сознаваться, пишите, пишите, пишите, вот ручка, вот бумага, садитесь и пишите, так до утра.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 — Оказывается, вы какие. То есть как какие мы? — удивился мальчик. — Да вот такие будильники. Вам что, лет двадцать исполнилось? А знаете, как вы называетесь по ученому? Вегилия. Можете даже записать. Вегилия. А по-русски конвейер Хелебдения. А изобретен он не вами, а в шестнадцатом веке балонским юристом и Ипполитом Марсельским.